Глава вторая. Первое кольцо. Царицын. Временное месторасположение третьего тайного отдела имперской жандармерии. Александр Александрович, решетников беспокоит Вы уж простите, что я так поздно. Уважительно начал княжич, поглядывая на часы, на которые стрелки уже перевалили за 12 ночи. Дело срочно образовалось. Да. Ничего, Серёженька В трубке послышался протяжный зевок А после ехидный смех Ты же не мои жёны По пустякам беспокоить не будешь Слушаю тебя, что там Новые водны Или опять древнюю шалет Вполне серьёзно вопросил светлый князь Но почти сразу продолжил Я тут, кстати, со своими голубчиками Тоже время даром не терял И навестил парочку старческих лиц И кого надо поставил на место Да и Романовы на месте тоже не сидели Свято место пусто не бывает Хига теперь сидят и не отсвечивают А вот старик Ясака ищет тот фрукт Чувствую на накуролесят Но им уже хуже будет, если дёрнется Такое откровение Потёмкина изрядно удивило жандарма Но тот слушал внимательно и не перебивая Если о подобном говорят в его присутствии, значит, доверяют. И он это доверие не подведёт. Но светлый князь будто бы знал, о чём сейчас думает Решетников. «Да ты не удивляйся так, Серёженька. Всем нужна замена. Никто не вечен, тем более на том или ином посту. А верных империй лиц мало сейчас. Улавливаешь суть?» «Более чем, Александр Александрович». Сухо и нервов ответил жандарм, хотя сердце отплясывало предательски учащенный ритм. «Вот и молодец. Что там тогда у тебя?» «Насчет новых вводных, вы правы, они поступили, но там ничего важного. Уже разобрались, это кланы шалили. Но, как вы понимаете, основательных доказательств, чтобы взять за горло Грановских и Аскархановых, нет. А угрозы недолговечны, нужно что-то более весомое». Что если мы поступим иначе? Выкладывай, что придумала Угроза угрозами, но лучше один раз увидеть и прочувствовать на своей шкуре, чем семи раз услышать. А если мы поубавим их активы, чтобы они понимали, что к чему? Рискованно, но есть один вариант. И каким образом? Они, Ветвицки и Грановские, выступают спонсорами Аринари. Эту информацию я уже проверил. Да и не секрет это никакой деловито произнёс жандарм. «Предлагаю, чтобы они изряда потратились на нём и на выплаты выигрышей. К тому же я уже подозреваю, кто таким образом поступит. Грановский и Витвицкий давно на ножах с Тулаевыми». «Да что ты!» Усмехнулся весело светлый князь, и на пару мгновений повисла пауза. Видимо, советник над чем-то быстро и хатично размышлял. «Неужели есть подходящий кандидат?» «Не поверите, но сам под руку попался хмыкнул невольно Решетников. «А подробнее?» Голос святого князя уже насквозь был пропитан неподдельным интересом. «Александр Александрович, вы видели когда-нибудь неогранённого, способного потягаться с несколькими старшими витязями?» Вдруг мягко припечатал жандарм. «Было несколько, да и сейчас есть. У Трубецких, у Давыдовых всегда справные воины были. Головины и Шареметьевы... «У нас в роду есть пары талантов, чего греха таить. Ну и Романовы, само собой. Да и на Западе имеются», — после недолгого умозаключения из старик. «Тот, кого я нашёл, сражался против четверых разом, и двое из них были силой духа. Слабой, да, но силой духа. Хоть самое главное не это. Ему всего восемнадцать лет, Александр Александрович. Редкий талант, к тому же это простолюдин с Третьего Кольца». — заключил серьёзный капитан. «О, как! Согласен, ничего не скажешь. Заинтриговал ты меня, Серёженька. Умеешь прямо как твой отец», — крякнул от неожиданности и вполне удивлённый советник. «Это не талант, это бриллиант, получается, неогранённый. Вот так дела. А правду ведь говорят, что гений происходит из народа. Суровее там обстановка, чем у нас. Обрюзгли, я смотрю, боярские рода, Серёженька». «Надеюсь, ты всё проверил по этому самородку?» Вдруг спохватился тот. «А то знаю я, там до да черта желающих найдётся к рукам такого прибрать». «Вот иду, Александр Александрович, обычная сирота», — уважительно сообщил его собеседник. На пару мгновений в трубке повисла тишина. И лишь только через долгую минуту из неё послышалась предвкушающая стариковская усмешка. «В таком случае даю добро». Ох, жаль, не увижу лиц Горановского-Ветвицкого. Кто-то знатно обделается. Ну, ничего, будут знать на будущее, как у нас под столом пальцы выворачивать. Работай, Серёженька. А то, может, того гляди, если у меня часок-другой свободный выдастся. Я и сам к вам загляну. Заодно свою ненаглядную вертихвостку проведаю. Второе кольцо. Царицын недалеко от КПП спортивно-боевого оринария ветви. «Впечатляет, да?» Довольно хрюкнул Слава. Стоило тому увидеть, как я засмотрелся на место проведения оринария. «Грановский, Ветвицкий и не хило бабок на постройку этого места вкинули». «Согласен», — кивнул кратко я. «Весьма фундаментально и красиво. А посмотреть было действительно на что». Просто безумных размеров круглый и полностью крытый комплекс, который в лучах солнца отблёскивал своим зеркальным покрытием. «Внутри всё ещё круче, и по последнему слову техники», заметила вслед за братом язва, стреляя в меня глазками. Эти её знаки внимания начались пару дней назад, но я с холодной отчуждённостью делал вид, что ничего не замечаю. Пусть маринуется до полного приготовления. «Ага», — быстро закивал следом Слава. Внутри сконструированы несколько арен для каждой категории бойцов. «Пять, если быть точнее, по возрастанию рангов», — взял у слова Устинов, глядя с весельем на меня, а после стал загибать пальцы. «Для неогранённых, для ранга Бранец, для ранга Вартал, для ранга Ветеран и для ранга Витязь». «А остальные?» — задал я очевидный вопрос. «Ведь после Витязя шли ещё пять категорий» также разделённых на младшую и старшую, лишь последние девятая не имело ступеней. Ротай, Сканатель, Воевода, Семижил и Грант. «Такие, как мы, уже не участвуем в подобных забавах, не солидно. Да и все бойцы не старше тридцати». «А что насчёт одарённых?» «В другое время», — цыгнул невольно слава, разводя руками. Но тогда это уже будет не Аринари, а Магинари, и занимаются этим лишь боярские рода, типа Шереметьевых, Акинфовых или же Осокинах. Ветвицким до их уровня далеко. Тем более, что на это действие часто пребывает сам император и проводит их в Москве или Петербурге. И участники там сплошь из магических академий, причём приезжают даже с западных стран. Добавила вслед за брата марии «Рот на замок!» бросил на Мустинов и почти сразу окно открылось. и Иратай протянул паре задеты в бордово-чёрную униформу тёмно-серебристую пропускную карту, на которой красовался герб рода Тулаевых. Хм, на охране одарённые? одних так и веяло потоками силы. Весьма недурно. «Добро пожаловать на аренаре, Георгий Семёнович!» Зазубренные уважительной фразы отозвался проверяющий, а после раздвижные ворота мигом отворились. «Это маги?» после недолгого спросила Маша, стоило Машине заехать и на территорию. «Сам удивлён, либо Грановский страхуется», слегка нахмурился Устинов. «Растут всё-таки», прокряхтел недовольный мужик. Но почти сразу всё неловкое напряжение разрядил довольный голос славы. «Зиантар, зная тебя, ты ведь не удосужился понять главного, не так ли? Даже договор Ветвицких подмахнул, не глядя. Но я тебя не осуждаю». «Достойный соперников ты тут себе вряд ли отыщешь». На этот спич Георгий почти сразу понятливо и удовлетворенно хмэкнул. «И чего же я не понял?» «Бездна, а ведь он был прав. Договоры я лишь кратко пробежал глазами. Там что-то было про смерть на Ренарии. Типа претензии в случае смерти не имею. И всё в этом духе». «Ладно, дальше третьего абзаца я не читал, признаю». Широко улыбнулся я. «Так вот, мало того, что сюда прибудут заинтересованные данным действием лица и знати, которые захотят завербовать потенциально сильных воителей, а также все бои будут транслировать в паутине на личных каналах Грановских, Ведвицких и аскарахановых Они еще и на этом бабок срубят». «Трансляции? Не удивлюсь, если один маленький знакомый компьютерный гений будет за мной наблюдать». «Но не это главное!» Вячеслав вдруг радостно осклабился и заговорщицки зашептал мне на ухо запрокидывая руку на шею. «Если ты покажешь себя на сто процентов, станешь весьма знаменит в узком кругу некоторых воителей. Да и не воителей тоже. А женщин отбоя не будь...» «Слава!» Язва перебила того громко и с плохо скрываемым раздражением на лице. «Ты когда-нибудь закрываешь свой рот? Одни девки на уме!» «У меня девки, у тебя мужики. Мы в чем-то похожи, правда, сестренка?» Не осталась в долгу, Слава с насмешливой мордой и белозубой улыбкой поддев сестру. «С каких это пор ты стала такой монашкой? Уж не за Закрой рот!» Взбешенной фурией взорвалась язва и попыталась кинуться на брата, но ту почти сразу остановил взмахом руки Устинов. «Вы хотите опозорить нас перед Улаевыми?» Холодно вопросил он, переводя свой взгляд с одного, тотчас утихомирившегося чада на другое. «Так-то лучше. Ведите себя достойно». «А теперь на выход, мы прибыли!» И тот обратил свой взгляд уже на меня. «Зиантар, тебя водитель отвезет дальше, к месту сбора бойцов. Переоденешься так же там. Официально мы с тобой никак не связаны, а не официально. Звание по любому вопросу, лично мне, а за исцелением к Маше. Теперь можно не скрываться, ведь плеяда после твоих будущих вывертов заинтересуется твоей персоной в любом случае. А то, что выверты будут, я не сомневаюсь». Я же говорю, хороший он мужик, понимающий. Жеребьевка выдалась вполне банальной. Тянешь номерок руку распорядителя, и другой неограненный воитель с таким же номерком назначается тебе в сопернике. Да и правила были вполне простые и легкие. Скукота. И да, Маша была права. Все было по последнему слову техники. Множество камер, проекционных экранов, Трибуны были почти все полны. Удобные места для самих бойцов для просмотра и наблюдения за остальными противниками, а также из десяток обнесенных темным стеклом, как здесь принято говорить, вип-ложь. Даже не сомневаюсь, кто там будет находиться. Все было таким чистым и опрятным, что даже страшно становилось. Куда там грязным, занюханным и залитым крови подпольным ристалищем Мировина? Как и сказал Устинов, здесь находилось целых пять арен для каждой категории бойцов, и любой желающий мог наблюдать за тем, какой ему приглянулся больше всего. Но был один минус. Шумновато. Человеческий гвалт стоял отборный. Что касалось претендентов на звание андобата в каждом ранге, а также среди неограненных, таких было по 64 бойца. Бой ведется до двух побед с тем самым счастливчиком, на кого укажет вытянутый номер. Все схватки идут по кругу и по одному друг за другом. То есть, если ты, скажем, проиграл, у тебя есть еще целый круг, чтобы успеть что-то сделать или изменить. Эдакие интервалы, чтобы все обдумать. Это в том случае, если ты не сдохнешь. Если понимаешь, что можешь быть убитым, то лучше сдаться. А если не успел, что ж, это твои проблемы. Уноси готовенького вперед ногами. Слабакам тут не место. Тебя никто сюда не звал и не заставлял подписывать договор жизни и смерти. Жестоко? Кроваво? Тьфу, ничуть. Воители куются в горнели битвы и сражений. Но если честно, просто мне самому такие правила были по душе. А в целом весь этот оринарий продлится всего пять дней. Начнется с 32 и более схваток в первые сутки. А закончится все финальным кровопусканием за звание Андабата на пятые. Просто, да, скучно, нисколько. Здесь я смогу не только заработать прилично деньжат, но и отвести душу. Потому как это утихающее возрастающее жене изрядно портило не только физическое состояние, но и нервы. Пока терпимо. А вот если станет хуже, есть к кому обратиться. К тому же за прошлый день я раздал свои нескромные запасы на 3 миллиона рублей всем знакомым лицам, начиная с рингации и заканчивая уже своими ребятами. И что делать с ними они знают. Вадима и Лёня чуть удары не хватил когда они увидели столько денег на своих счетах. Но уже в следующую секунду все мои размышления прервал пылки и довольный голос ведущего диктора, который, похоже, будет озвучивать всё это кровопролитие. «Дамы и господа! Прошу секунду внимания! Хотелось бы огласить одну важную вещь! 71-й оренарий под эгидой рода Ветвицких... «Объявляю открытым!» «Просковья начинается! Просковья! Просковья, чтоб тебя!» Ругнулась Алина Трубецкая на подругу, махнув длинными каштаново-рыжими локонами в ее сторону, которая уже битый час не отлепала от своего телефона. «Да слышу я, не ворчи!» — огрызнулась безлобно молодая княжна. И в тон подруги замахнулась на неё уже своей и сине-чёрной косой волос. «Сергей Петрович, Илья, Женя и вы тоже! Хватит там стоять и шептаться! Сейчас всё пропустите!» радостно загомонила девушка, быстро хлопая в ладоши. «Алина, здесь все сплошь слабаки!» Скукзилась Потёмкина с лёгким унынием, Упирая изящную ручку в подбородок и глядя вниз. «Я уже жалею, что мы сюда приехали. Скука смертная в этом царицыне!» Я ожидала большего. — Хм, сколько смертная? Сухмылка переспросил только что подошедший решетников, решительно глядя на несколько арен разум. — Боюсь, княжна вы будете удивлены. Если в обе не против, князь Грановский приглашает нас, как и многие других в свою ложу. Вы с нами? — Погодите вы со своим Грановским, — воспрела духом Праскови, с горящими темными глазами, а после схитринкой взглянула на жандарма. Сергей Петрович, скажите честно, вы что-то знаете, да? Какая-то интрига, да? Я люблю интриги. Кто знает про Скувеаленговну? Кто знает?